Вероятно, где-то в глубине этой древней трубы находился механизм, который освобождал удерживавшую решётку замок. Впрочем, 200 лет пребывания в солёной воде превратили металлические прутья в труху. Они рассыпались буквально на куски, стоило мне только приложить серьёзные усилия. Так что уже через 20 минут я выламывал из известняка последний обломок металла. Освободив проход, я надолго задумался.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 Мой исследовательский энтузиазм чуть было не угас, но потом я подумал, что даже если труба действительно вела в древнюю Борную, столетия ежедневных приливов и отливов давно должны были отмыть ее на чисто. И посмотрев на часы, я прикинул, сколько времени остается у меня до начала следующего прилива. По всем расчетам на два с половиной часа я мог рассчитывать совершенно железно.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 Раньше я думал, что все рассказы о подземных дорогах просто легенды времен рабства, но оказалось. Хотел бы я знать, почему ты никогда не рассказывал мне ни о нижние пещеры, ни о люке под ковром. Мой вопрос, похоже, застал его врасплох. Отложив газету, дядя слегка склонил голову на бок и некоторое время рассматривал меня с таким видом, словно видел в первый раз. Наконец он проговорил ровным голосом.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 Я написал сотни статей, в том числе таких, которые перепечатывали и общенациональные издания. Читатели, присылавшие в газету свои отзывы, утверждали, что у меня особый нюх на правду. Так же считал и Рэд, и это было весьма кстате, поскольку он как никак был моим боссом. Не исключено, что и читатели, и Рэд были совершенно правы. Однако в одном случае мой нюх меня подвёл.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 Я старался не пренебрегать ни одним из них и готов утверждать со всей ответственностью, Уильям Лайам Макфарланд по собственной воле понес наказание за то, чего не совершал. Всю свою жизнь я как будто висел в пустоте над пропастию, разрываемый двумя противоположными силами.